И их отчуждение от Европы прямо пропорционально их тяготению к Азии. Что же это такое? Допустим, что они правы насчёт европеизма. Пусть это крайнее заблуждение, но откуда же для них такое раковое впадение в противоположную крайность? В азиатизм-то этот самый. А? И куда же испарилась у них грекославянская православная середина? «Нет, я вас спрашиваю, куда она испарилась? А? А ведь в ней-то, казалось бы, самая суть, а? То-то вот оно и есть! Гони природу в дверь, она влетит в окно, а природа-то здесь в том, что никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была». И есть будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии. При таком своём окраинном положении отечество наше, естественно, гораздо более прочих европейских стран испытывает воздействие азиатского элемента. В чем и состоит вся наша мнимая самобытность? Ведь и Византия ни в чем-нибудь своим, а тоже лишь примесью азиатского быта оригинально. Ну, а у нас изначало, особенно со времен Батыя, азиатский элемент в природу вошел, второю душою сделался. Так что немцы могли бы про нас со вздохом сказать, «Ах, две души живут в больной душе моей, друг другу чуждые и жаждут разделения». Совсем отделаться от своей второй души нам невозможно. Да и не нужно, мы ведь и ей тоже кое чем обязаны. Но чтобы в такой коллизии не разорваться нам на части, как говорит генерал, необходимо было, чтобы решительно одолела и возобладала одна душа, и разумеется, лучшая, то есть умственно более сильная. более способная к дальнейшему прогрессу, более богатая внутренними возможностями. Так оно и вышло при Петре Великом. А нестребимое, хотя окончательно осилённое душевное родство наши садии после того вводило некоторые умы в бессмысленные мечтания о каком-то химерическом перерешении бесповоротно решённого исторического вопроса. Отсюда Славенов, фильство, теория самобытного культурно-исторического типа и всё такое. На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только с азиатским осадком на дне души. Для меня это даже, так сказать, грамматически ясно, что такое русские в грамматическом смысле имя прилагательное, но к какому же существительному это прилагательное относится? Дама. Я думаю, существительному человек, русский человек, русские люди, политика. Нет, это слишком широко и неопределённо. Ведь и попуасы, и эскимосы люди, но я не согласен считать своим существительным то, что у меня общее с попуасом и эскимосом. Дама. Однако есть очень важные вещи. который общий всем людям, например, «любовь»?» Политик. «Ну это еще оши! Как могу я признать свою специфическую сущность любовь, когда я знаю, что она свойственна и прочим животным, и даже всякой твари?» Господин Зетт. «Да, дело сложное. Я вот человек кроткий, так в любви я гораздо более солидарен с каким-нибудь белым или сизым голубем». нежели с чёрной маврой Оттелла. Хоть и он тоже человеком называется, <свят> генерал. <свят> Но ну, в известном возрасте всякой благоразумной мужчины солидарен с белыми голубями. Сноска. Название одной русской секты. Дама. Это ещё что такое, генерал? Это <свят> каламбур не для вас. А для нас его высокопревосходительство политик оставим это, прошу вас, оставим. Довольно шуток. Мы ведь здесь не на сцене Михайловского театра. Я хотел сказать, что настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английский, французский, немецкий. Если я чувствую себя европейцем, то не глупо ли мне доказывать, что я какой-то славяно-рос или греко-славянин? Я также неспоримо знаю, что я европеец, и как то, что я русский. Я могу и, пожалуй, должен жалеть и беречь всякого человека, как и всякое животное. Блажен муж, и же из скоты милует. Но признавать себя солидарным своим я буду не с каким-нибудь... зосами или китайцами, а только с нациями и людьми, создающими и хранившими все те сокровища высшей культуры, которыми я духовно питаюсь, которые доставляют мне лучшие наслаждения. Прежде всего нужно было, чтобы эти избранные нации сложились и окрепли и устояли против низших элементов. Нужна была война, и война была дело святое. Теперь они сложились, окрепли и в нечего бояться, кроме междоусобных раздоров. Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения европейской культуры повсюду. Все должны стать европейцами. Понятие европейца должно совпасть с понятием человека, и понятие европейского культурного мира с понятием человечества. В этом смысл истории. Сначала были только греческие, потом римские, европейцы, затем явились всякие другие, сначала на западе, потом и на востоке явились русские европейцы. Там за Киевом европейцы, американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, японские, индийские, даже может быть китайские. Европейец это понятие с определённым содержанием и расширяющимся объёмом. Заметьте при том, какая разница, всякий человек есть такой же человек, как и всякий другой. Потому если мы своим существительным признаем это извлеченное понятие, то мы должны прийти к эгалитарной безразличности и нацию Ньютона и Шекспира ценить не больше, чем каких-нибудь папуасов. Это прежде всего нелепо, а на практике и пагубно. Ну а если мое существительное не человек вообще, не это пустое место с двумя ногами, а человек как носитель культуры, то есть европеец, то для нелепой элитарности тут нет места. Понятие европеец, или что тоже понятие культура, содержит в себе твердое мерило для определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций, индивидов. Эти различия ценок здравая политика непременно должна принимать в расчёт. Иначе, если мы будем ставить на одну доску сравнительно культурную Австрию и каких-нибудь полудиких герцеговинцев, это как раз приведёт нас к тем нелепым и опасным авантюрам, по которым ещё вздыхает последний магикани нашего славянофильства. Есть европеец и европеец. Даже после наступления того желанного и, надеюсь, близкого часа, когда Европа или культурный мир действительно совпадет по объему со всем населением земного шара, в объединенном и умиротворенном человечестве останутся все те же натуральные и закрепленные истории к традиции и нюансы культурной ценности, которыми должны определяться наши различные отношения к различным народам. И в торжествующем... всеобъемлющем царстве высшей культуры, все равно, как и в Царстве Небесном, и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда бо от звезды ранствует во славе. Так ведь, кажется, катехизиси, а?»